Глава 35. Я покормила детей и принялась укладывать их спать. Чего они только не вытворяли. Кричали, требовали карандаши и игрушки. Мы с мамой хватались за голову, пока я не положила девочек в одну кроватку и не подсадила к ним пирожка. Стало немного тише, но веселье не заканчивалось. Смех и воркование еще долго не затихали. Тогда я достала из-под матраса порванную старую книгу о приключениях древних героев Ирсланда и принялась читать по ирландски. Дети затаились, слушая меня. Я снова задумалась, на каком языке они понимают. Выходит, что и на нашем, и на вражеском. Когда девочки уснули, мама присела в кресло и снова завела разговор, что нужно все бросить и уехать. Я промолчала о том, что у меня более глобальные планы. Она не поймет. Мама всегда старалась избегать конфликтов. И потому мои родители никогда не ругались. Я думаю, мама стала такой, потому что ее мужем был темный маг, спор с которым мог спровоцировать выброс опасной магии. И тогда досталось бы всем. Поэтому, когда папа сорвался, мама решила не вступать в борьбу, а просто уехать из столицы, чтобы уберечь меня. Вскоре девочки проснулись, и опять понеслась канитель с бросанием игрушек, криками и тисканием пирожка. Благо тот поощрял дергание за уши и обнимашки. Госпожа Рут зашла позвать на полдник, и в нее полетел мячик под звонкий смех малышек, Она быстро спряталась за дверь и пригрозила. «Вы совсем не занимаетесь воспитанием детей. Вырастут такие же баловницы, как вы». За полдником тоже не удалось избежать хулиганства, потому что пирожок все время крутился под ногами. Дети бросали ему еду. Тогда я решила отвезти его в спальню мамы, но пирожок убежал от меня и свернул в кабинет Алентера. В кабинете на тахте разлеглась большая толстая булочка. Пирожок забрался к ней под бочок, как будто прячась от меня. Я улыбнулась и приказала ему там и сидеть. После полдника мы с детьми и мамой отправились гулять в сад. И я снова отправилась по тенистой дорожке в сторону конюшен. Мне не терпелось расспросить Альберта, кто еще готов поддержать меня. Если будет много ополченцев, то, возможно, и Алентер мне в союзниках не нужен. «Их полно, вся страна», — принялся рассказывать Альберт. «Мы только делаем вид, что рады ирландцам, но они ставят себя выше нас, а еще налоги. При прежнем короле, вашем отце и муже леди Маргарет», — Альберт отвесил поклон моей маме, — «они были меньше и законы помягче». Теперь же, что за дурацкий указ? Валерийцам нельзя выходить на улицу после захода солнца. Сразу загребут в тюрьму, как выступающих против власти. Мама тяжело вздохнула, приобняла меня и отправилась ловить девочек, которые полезли в клумбу с цветами. Она была очень доброй женщиной, но разговоры о политике всегда вызывали в ней скуку. люди любили короля Габриэла, ваше высочество проговорил альберт продолжая вычесывать одного из черных жеребцов оллентера ну подумаешь вспылил разок при министрах простому человеку можно буянить а королю значит нет обычный человек в свинюшку наедается раз в неделю а бедному темному магу и поесть нормально нельзя нельзя веселиться «Встречаться с друзьями — не жизнь, а каторга». Альберт похлопал коня по крупу и перешел к другому его боку. «Мой отец — темный маг восьмого круга. Его магия опасна, если выйдет из-под контроля, поэтому для темных существует кодекс, который нельзя нарушать». «А вы знаете, кто составлял этот кодекс, ваше высочество?» «Министры». «Правители континента разные, короли?» «Именно, кто угодно, кроме самих темных, потому что что?» «Правильно, темные маги самые сильные, сильнее остальных, и завистливые правители, не обладающие подобной силой, хотят заковать их в цепи, лишить возможности взять верх над ними». За любой проступок они бросают тёмных в подземелье якобы по закону. Кодекс тёмных следовало бы пересмотреть. Но это уже не моё дело, я всего лишь по лошадкам. Альберт погладил широкую шею коня и улыбнулся кривоватой улыбкой. Я слушала возничего и вспоминала папу. Он сейчас сидит в темнице в магических оковах, приговоренный к пожизненному заточению за нарушение кодекса, лишенный всякого человеческого общения, даже переписки. Но действительно ли он заслуживал этого? Один проступок из-за угрюмого настроения, которое как раз испортили ему сильнейшие запреты кодекса, и конец всей жизни, и его, и страны. «А вы тут, Вашего высочество, на месте няни, чтобы заговор против Алэнтера устроить?» Снова улыбнулся Альберт. «Почти», — ответила я. «Ищу как подступиться». «Мы тоже. Он очень сильный и хитрый. Как только появится возможность, мы его скрутим. А без него тир ничто. Алэнтер — вот кто главный». Выгоним ирсланцев и вернем нашего любимого Габриэла из темницы. Законы свои, помягче, поставим. А мы это кто? Не могу сказать, меня лишили памяти. Заклинания на мне, вашего высочество. Когда понадоблюсь, со мной свяжутся. Это чтобы Алентер мысли не читал. Он может. Удивительно, что вас еще не раскусил. «У меня тоже есть защита», — сказала я, пристально рассматривая Альберта. «Возничий не так прост. Очень непрост. Нужно быть бдительной». Когда мы с мамой и девочками вернулись к особняку, за толстыми коваными прутьями садовой ограды показался темный экипаж без гербов. Он стремительно подкатил к воротам, поднимая пыль. Дверца широко распахнулась, и мужчина, показавшийся из нее, закричал охране «Пропустите! Мне нужно срочно увидеть госпожу Линдон!»